При том, Швеции и России были столь несоизмеримые по территориям величины, что областное деление одной не могло быть точно воспроизведено в другой. Натянув кое-как шведскую административную униформу на русские пространства, Сенат дал новому областному устройству такой вид. Удержана была самая крупная областная единица губерния, не имевшая соответственной в Швеции, только С выделением губернии Нижегородской, Астраханской из Казанской, а Ревельской из Петербургской стало теперь 11 губерний. Значение губернии изменилось. Она стала лишь военным и судебным округом, и только в этих отношениях части губернии были подчинены губернскому управлению. Эти части и старались устроить, возможно, по-шведски. Губерния делилась на провинции, подразделявшиеся на дистрикты. Провинции заменили собой ландратские доли, только были значительно крупнее их. Провинции числилось во всех губерниях до 50, а долей было 146, 146,3. Провинции, видели мы, начали складываться по местам еще при прежнем губернском порядке. Теперь они стали повсеместным подразделением губерний. Притом, Оберкоменданты правители прежних провинций вполне зависели от губернаторов. В росписи губерний по провинциям 29 мая 1719 года о последних за некоторыми исключениями замечено, что им надлежит каждый быть особо. Это значило, что провинция, завися от губернатора как военного правителя и председателя губернского суда, По всем другим делам составляла самостоятельный округ. Во главе провинции поставлены были воеводы, на которых возложены были дела финансовые, полицейские и народно По этим делам воеводы сносились с центральными учреждениями помимо губернаторов, и сам губернатор становился в ряд провинциальных воевод-губернии, как правитель провинции губернского города. Выражая эту двойственность своего положения, один губернатор писал, что он и воеводы, каждый в своей провинции, стали быть особливо, а не в моей диспозиции, то есть, что он сам, как провинциальный воевода, выбыл из своей губернской диспозиции, перестал управлять самим собой.